Водилак гудя мчался сквозь ночь. Бели шины и черные поля в полосах тумана пробегали мимо. Рафинад лежал на баранке, чересчур большой для него. Хозяин, выпрямившись, сидел рядом с ним. Я видел массивное очертание его головы перед туннелем света, в который неслась машина. Потом я задремал. Проснулся я от того, что машина затормозила. Я не могла бы понять, что машина затормозила. Я понял, что мы вернулись к дому старка. Я выбрался наружу, хозяин уже стоял во дворе за воротами при свете звезд. Рафинад запирал машину. Когда я вышел во двор, хозяин сказал: Рафинад ляжет внизу на кушетке, а тебе постелили койку наверху, от лестницы вторая дверь налево. Советую вздремнуть, потому что завтра ты начнешь раскапывать, на чем поскользнулся судья. Раскопки будут долгие, сказал я. Слушай, сказал он, если ты не хочешь этим заниматься, тебя никто не заставляет. Я всегда могу нанять другого. Может, ты хочешь прибавки? Нет, я не хочу прибавки, ответил я. Хочешь ты или нет, я прибавлю тебе сотню в месяц. Пожертвуй в церкви, сказал я. Если бы я нуждался в деньгах. Я нашел бы себе заработок полегче. Значит, ты со мной работаешь без любви ко мне, сказал хозяин. Я не знаю, почему я у тебя работаю, но только не из любви к тебе и не из-за денег. Да, сказал он в темноте. Ты не знаешь, почему работаешь у меня, а я знаю. И он засмеялся. В Во двар вошел Рафинат, пожелал нам спокойной ночи и скрылся в доме. Почему? спросил я. Мальчик, ответил он. Ты работаешь у меня, потому что я, это я, а ты это ты. Это сотрудничество, вытекающее из природы вещей. Очень вразумительное объяснение. А это не объяснение, сказал он и опять засмеялся. Никаких объяснений не бывает. Ни для чего. В лучшем случае ты можешь сослаться на природу вещей. Если у тебя хватает ума разглядеть ее, у меня не хватает, сказал я. Хватит, чтобы найти, чем заморался судья. Может и ничем. Ерунда, сказал он. Ложись спать. А ты не ложишься? Не, отказал он. И когда я оставил его, он прохаживался по двору в темноте, сложив руки за спиной и опустив голову. Прохаживался не спеша, словно это был воскресный день, и он вышел в парк на прогулку. Но это было не днем, а в три пятнадцать ночи. Я лег на койку, но заснул не сразу. Я думал о судье Ирвине, о том, как он посмотрел на меня сегодня ночью, повернув свою длинную старую голову, как блеснули его желтые глаза. искривилась губа над крепкими старыми желтыми зубами, когда он сказал: на этой неделе я обедаю с твоей матерью, передать ей, что тебе по-прежнему нравится твоя работа. Но это ушло. Я увидел, как он сидит за шахматами напротив ученого прокурора в длинной комнате в белом доме у моря. Он не старик. Он молодой человек, и его длинное красное лицо с орлиным профилем склонилось над доской. Но и это ушло. И серым зимним утром лицо склонилось ко мне среди высокой седой осоки и сказало: "Ты веди за ней ствол, Джек. Надо вести ствол за уткой. Но、ну, ничего, я сделаю из тебя охотника". И лицо улыбнулось. А я хотел заговорить, спросить, есть ли за вами что-нибудь судья? Найду я что-нибудь? Но я не успел заговорить и уснул. Он еще улыбался. Потом наступил новый день, и я начал откапывать дохлую кошку, выковыривать личинку из сыра, добывать червя из розы, искать запеченную муху среди изюмин в рисовом пудинге. Я нашел ее. но не сразу ее не находишь сразу если ищешь специально она погребена под печальными наносами времени там ей место а ты и не хочешь найти ее сразу если ты студент историк если ты найдешь ее сразу кто не сможешь продемонстрировать свои методы но я смог их продемонстрировать первый шаг я сделал к концу дня сидя за баррикадой пустых пивных бутылок в столичном пивном зале. Я зажег